Кого наказывала Евросеть? Я Женю не прощу, что он не дал дожать ситуацию с Nokia, качает головой Разроев. Дело было в конце 2006 года, и он хотел пойти до последнего. Да, тогда Чичваркин разбивал о стену телефоны Nokia, принадлежавшие сотрудникам. Да, в салонах Евросети задвигали финские телефоны в самый дальний угол, но надо было перед Новым годом вообще удалить их с полок. А Женя сказал, что интересы наших потребителей важнее, чем выиграть конфликт с Nokia, унывает разроев. Он уверен, что после провала предновогодних продаж в Евросети Nokia прибежала бы к ней мириться точно так же, как до этого Samsung. Профессионалы до сих пор спорят, кого больше наказывала Евросеть, провинившихся перед ней партнеров или себя. Nokia как была ведущим игроком, так и осталась говорит Чурашова, работавшая до 2010 года в Моторолла. Или взять последний конфликт с Samsung. Их за месяц опустили ниже LG, другой корейский бренд и давний соперник Samsung. Перед Новым годом, это значит надругались в особо извращенной форме, рассказывает Разроев, потом менеджмент московского офиса сменили, появился расположенный к нам руководитель, и мы договорились. Руководитель это Дмитрий Кузнецов, которого тогда назначили вице-президентом российского представительства Samsung. Кстати, уникальное назначение в истории Samsung. Обычно на таких позициях работают корейцы. Но тут, видимо, они отчаялись разобраться, с кем в России нужно воевать, а с кем дружить. Так вот, Кузнецов сегодня утверждает, что Samsung из-за конфликта ничего не потерял. Зачем тогда ссорились? У российской компании до 2006 года была другая стратегия на рынке мобильных телефонов. Исторически Samsung в России, как и во всем мире, дебютировал в качестве Sony для бедных. Он в принципе выпускал то же, что и японцы, но чуть похуже и заметно дешевле. Поначалу мобильные телефоны Samsung продавались плохо, и в 2000 году это направление вообще хотели закрыть. А потом решили сделать ставку на дорогие и имиджевые модели, и в этом качестве корейцы преуспели совершенно неожиданно, и для себя в том числе. К 2005 году у них уже были недорогие модели, но корейцы их продавали неохотно, чтобы бренд не ассоциировался с дешевыми подделками. А Чичваркину дешевые Samsung очень нравились. Потому он и сетовал, что ему Samsung не дает продавать телефоны помногу. А корейцы возражали, что им не нужна такая доля рынка, и нужна высокая прибыльность. Все закончилось ссорой. В это время Чичваркин действительно свел почти на нет продажи Samsung. Но в это время, говорит Кузнецов, у Евросети была доля российского рынка в 15%, и компания активно захватывала регионы. И все салоны связи в регионах считали своим конкурентом не соседний салон, а именно Евросеть. Поэтому, когда с ее прилавков исчезли Samsung, они появились практически во всех остальных 85% салонов по всей стране. Тогда нам повезло, признается Кузнецов. Из-за конфликта доля выросла с 15 до 25%. А вот «Вэмпилкому» так не повезло. С ним «Евросеть» в первый раз поругалась в сентябре 2002 года, буквально через месяц после первой ссоры с «Самсунг». У «Вэмпилкома» тогда действовало правило не открывать точки продаж ближе, чем на 500 метров друг от друга. Точнее, открывать точки продаж можно где угодно – Но в них нельзя подключать абонентов Вымпелкома. Оператор считал, что таким образом защищает интересы своих диллеров А Чичваркин считал это правило глупым и попросту его игнорировал. Терпение у Вымпелкома лопнуло, и оператор запретил Евросети торговать своими сим-картами. Чичваркин в ответ приказал всем продавцам уговаривать подключиться к МТС всех покупателей, интересующихся Билайном. Торговая марка Вампелкома или просто зашедших в салон, чтобы заплатить за услуги Билайна. Через полгода Вампилком помирился с Евросетью. Потом началась гонка за абонентами в регионах, и в каждом из них Вампелком требовал от всех сетей салонов подписывать дилерский договор заново, причем во многих из них Евросети не давали продавать Билайн. Тогда Чечуваркин придумал рекламный ролик, который снял Федор Бондарчук. Молодой человек не может дозвониться девушке из метро. Туда в импелком пришел позже МТС и выбрасывает синюю, тогда это был цвет Билайна, сим-карту и взамен вставляет желтую. Это цвет МТС. Этот ролик показали в Иванове и Туле, а в Мпелком в ответ подал в начале 2005 года на Евросеть в суд. Ущерб от рекламы оператор оценил в 18 миллионов долларов. Теперь уже Чучваркин сам лишил своих продавцов комиссию за продажу сим-карт оператора, эти те снова стали предлагать перейти на МТС. Инга Чурашова слышала, что из-за Евросети в импелком не досчитался нескольких миллионов абонентов, доставшихся МТС. «Когда в Белае не осознали масштаб бедствия, они быстренько начали договариваться», – улыбается Чурашова. В апреле 2005 года суд отказал в импелком о возбуждении дела. А потом стороны подписали мировое соглашение. А еще через три месяца Чичваркин в обмен на статус национального диллера обязал своих продавцов хвалить Билайн. Кстати, ругали Билайн они гораздо искреннее. В МПЛКОМ по абонентам так до сих пор и не догнал МТС, хотя после 2008 года он владеет почти половиной Евросети. Продажа или смерть? Samsung. У Чичваркина все закончилось сердечной дружбой. Благодаря корейцам он сам перестал тратить деньги на рекламу. Хватало роликов Samsung про их телефоны в Евросети. Да, они были скучные, соглашается Чичваркин, зато бесплатно. А еще он придумал и запустил вместе с Samsung свою самую масштабную массовую акцию, которую назвал «Продажи или смерть». Основатель Евросети считает ее вершиной всего, чего добился в розничных продажах. Детали он рассказывать не хочет, говорит, что Евросети еще пригодится. В 2007 году Чичваркин был разочарован. Противостояние с Nokia затянулось, и он решил сделать такую бомбометательную вещь. В это время у Samsung были очень агрессивные планы, и весной на встрече с главой группы Samsung Ли Кун Хи Чичваркин договорился о совместной акции с призовым бюджетом в 5 миллионов долларов. Мотивационную программу разработали к началу 2008 года, рассказывает Дмитрий Потрацкий, в то время вице-президент по маркетингу. Она использовала очень сложную систему оценки личных продаж. Чтобы поддерживать постоянный интерес продавцов, результаты акции выводились в режиме онлайн на корпоративном портале. Каждый мог отслеживать свое место в общем рейтинге. Самым худшим продавцам в итоге предлагали уволиться, лучшие получали призы. Кроме денег, каждый участник программы зарабатывал себе очки, сумма которых и определяла его место в рейтинге. Удивительно, но бывший вице-президент московского офиса Samsung Дмитрий Кузнецов слышит название «Продажа или смерть» впервые от меня. Про саму программу он, разумеется, знал. Акция шла волнами, и в каждую волну призы менялись. Иногда баллы просто переводили в деньги, иногда на них выдавали бытовую технику автомашины. В одну волну баллы конвертировали в квадратные метры. Каждый продавец мог их обменять на погашение ипотеки согласно тем квадратным метрам, которые набрал на продажу телефонов Samsung. Акция дала результат практически с первого дня. Продажи Samsung в сети выросли с 11 тысяч до 17 тысяч телефонов в день. После старта акции «Продажи или смерть» корейцы догнали в России Nokia, говорит Чичваркин. Евросеть это и обещала, рассказывает Кузнецов, увеличить долю Samsung на определенное число процентных пунктов на всем российском рынке, а не просто в отдельной сети. Корейцы рисковали. Бюджет акций был значительным и для них. Он составлял около 5 миллионов долларов в квартал. Крак продавцы добиваются первого места в рейтинге. Несколько месяцев лидировал продавец салона рядом с метро Бауманская Сергей Сидорин. Маркетологи Евросети поехали посмотреть, как ему это удается. Оказалось, что после очередного семинара по обучению продавцов Сидорин стал первым делом со всеми здороваться за руку и говорить «Здравствуйте, меня Сергей зовут». А потом люди специально возвращались в этот салон за покупками к Сереже, рассказывает Дмитрий Потрацкий, в 2008 году вице-президент по маркетингу Евросети. «Если верить Чичваркину...» Акция закончилась после продажи Евросети предпринимателю Александру Мамуту и Вымпелкому. Кузнецов же знает, что она продолжалась и позже. На одну из волн Samsung сменила Motorola, а потом снова вернулись корейцы. Акция завершилась в середине 2010 года, а доля рынка Samsung так и застыла в России на уровне 2008 года.